Глава двадцать первая «И почему именно она? Почему именно эта расфуфыренная девица с надутыми от самомнению губами? Его невеста? Элфришу нравятся такие?» Я подошла к зеркалу и сокрушенно накачнула головой. Совершенно никакого лоска. Худая, бледная, как моль. С зелеными глазищами, обрезанными по плечи волосами. Потрепанный мужской костюм висел на мне, как на вешалке. Глупо было думать, что Маркус увидел во мне что-то большее, чем просто работницу лавки. Да и я совсем голову потеряла. Элфриш, между прочим, под подозрением. Что, если он причастен к смерти моего отца? Нет, нужно собраться и думать о нем в совершенно другом ключе. И с этими мыслями я кивнул своему отражению и, закрыв дверь у лавки, помчался в лабораторию, а после в комнату своего работодателя. В лаборатории я ничего не нашла. Колбы, мензурки, котлы с зельями, многочисленные книги. Ничего ценного для меня. Комната была закрыта, но... Применив ловкий трюк, которому я научилась еще в академии, смогла пройти внутрь. Я была тут только один раз, да и заходила всего на пару минут, когда Элфориш просил принести ему какие-то записи. На первый взгляд ничего особенного. Кровать, рабочий стол и сундук с вещами. Что же я должна тут найти? Подумав хорошенько, решила для начала порыться в сундуке. Рубашки, брюки, нижнее белье. Ничего подозрительного. В ящике стало тоже ничего, только блокнот с рецептами зелий, кипочистых листов и чернильницы. Я уже начала думать, что все это зря. Подозрения беспочвены. По крайней мере, он не причастен к смерти отца. Как вдруг наткнулась на кое-что интересное. А именно шкатулку. Я увидел ее под кроватью, когда поднимал чистые листы, опрокинутые сквозняком. Шкатулка была довольно внушительная. Красное дерево, тонкая резьба, золотые петли. Смотрелась очень красиво и богато. Она была закрыта магическим замком, так что пришлось повозиться. Прошло, наверное, минут двадцать, когда я услышала тихий щелчок. А может не стоит? — пролетело у меня в голове. Наверное, это была моя совесть. Однако женское любопытство, которое было у меня в избытке, все же взяло верх. Внутри лежали нотариальные бумаги, письма и книга, толстая с твердым жестким переплетом, а на ее корешке было выгравировано Основы главной главные тезисы экспериментальной магии. Автор – Густав Мунг. Я еще минуты две тупо хлопал глазами, стараясь вспомнить из истории магии, кем мог быть Густав Мунг но в голову так ничего и не пришло. Книгу я открывал осторожно, едва касаясь пальцами. Не знаю почему, но мне было страшновато. Казалось, что на меня оттуда может кто-то выскочить, или я получу в глаз защитными чарами. Но, к счастью, ничего такого не последовало. Книга была довольно старой, об этом говорили желтые страницы и потрепанные уголки. Самой интересной частью для меня, конечно же, были главы, в которых говорилось об артефакторике. Густав Мунк много страниц посвятил тайным свойствам камней. Я таких и не знала. Подобные не рассказывали в Академии. Меня буквально поглотила новая информация. Я читала и читала, совершенно забыв о времени, пока не наткнулась на создание источника. И вот тут сердце у меня замерло. По всем краям страниц с описанием артефакта были сделаны заметки, и я узнала почерк. Это был почерк отца. Это была его книга. Хоть стой, хоть падай. Откуда? Откуда у Элфреша книга моего отца? Может быть, он ее выкрал? Выкрал так же, как и сам источник, чтобы отдать его лису. Почему? Да потому что он на них работает. Все одно к одному. И Оливер Грей говорил, чтобы я не доверял Элфрешу. Внутри меня зародился ураган из злости, сомнений и обиды. «Нужно быть полной дурой, чтобы довериться такому человеку, как Маркус Элфриш. Сразу же понятно, что он не чист на руку. А я ведь в него чуть не влюбилась». Захлопнув книгу и положив на нее письма, так как они лежали до этого, принялась изучать нотариальные бумаги. Как оказалось, даже лавка была не на его имя. «Сэр Энтони Бэтфорд», – пробубнил я себе под нос. «Кто такой Энтони Бэтфорд?» и кем он приходится Маркусу. Фамилия была мне знакома, я определенно ее где-то слышала. Но вот где именно, вспомнить так и не смогла. «Меня сегодня впустят в собственную лавку?» Крик Элфриша донесся так неожиданно, что я едва не уронил шкатулку. Лихорадочно собрав бумаги и поставив шкатулку обратно под кровать, я как угорела метнулась вниз. «Лена!» раздраженно донеслось с улицы. «Уже иду!» Я сделала глубокий вдох-выдох, чтобы выровнять дыхание, и открыла дверь. «И как это понимать?» – проворчал Маркус. «Простите, я заработалась». Сухо буркнула я. «А что это с тобой? Бледное будто привидение увидела. Внутри меня все переворачивалось, горло схватило судорога. «К вам тут гости приходили?» Едва слышно выговорила «Я...» Вспомнив про расфуфыренную, пепельно-волосую девицу. — Да, и кто же? — Некая команда Сейл. Я приосанил, чтобы не выглядеть подавленной. И чтобы Элфриш не подумал, что данная особа меня хоть чем-то задела. Маркус тут же изменился в лице. Уголки губ потянулись вниз. Брови сошлись к переносице. Взгляд стал мрачно-неприветливым. — Странно. Я думала, он на свою невесту реагирует по-другому. — Знаете такую? чудно но маркус помотал головой нет я вскинул бровь вы уверены аманда сейо называлась вашей невестой что икнул маркус что икнул я в ответ где же улыбка я не вижу ликования на вашем лице для человека который скоро женится выглядит сегодня не очень весело ехидничал я а у самой сердце так и стучало Вот-вот выпрыгнет из груди. Почему мне так больно? Больно даже не от того, что я нашла у Элфриша в шкатулке. Во всем была виновата Аманда Сейл. Неужели я ревную? Да нет, не может этого быть. Я мысленно помотала головой, чтобы выбросить подобные мысли. Я не ревную, точка. Только не Кэлфришу. Ты, наверное, ее просто неправильно поняла? Начал Маркус, глупо разведя руками. «Неправильно поняла как-то. Как можно неправильно понять, если тебе прямо в лоб об этом говорят?» Стало неожиданно холодно. Мелкая дрожь протрусила по позвоночнику. «Кстати, я сцепила руки на груди. Ваша невеста сказала, что вас ждут завтра к ужину». «Да никакая она мне не невеста», — вспыхнул Маркус. «Ну скажите, что вы ее знать не знаете», — раздраженно рявкнул я. «Да что это со мной?» Сказала же самой себе, что не буду реагировать. «Я знаю ее», — Выдохнул Элфриш. «Но мы с ней давно не виделись. С тех пор как...» Мужчина не договорил, опустив взгляд. «Долго рассказывать». «Думаете, мне интересно?» «Пуф, нисколечко». «Не дело не до вашего прошлого. Собственно, как и до настоящего». Я дернул плечиком и засобиралась к себе в комнату. «А что насчет будущего?» Элфриш схватил меня за руку и потянул к себе. Ледяные мурашки сменились жгучими волнами жара. Мы стояли так близко друг к другу. Горячее дыхание мужчина обжигало щеки. Сердце глухо забилось. Пламенные волны жара проникли вниз живота, отчего его начало приятно тянуть. Лицо у меня сейчас горело, как и уши. «Что насчет будущего?» повторил Маркус хрепловатым голосом. В каре в глазах мага разлился мед. Они переливались, блестели и до ужаса манили к себе, как и разомкнутые губы. «А о чем вы?» — в горле пересохло. «Я даю тебе слово, что у меня нет никакой невесты». Маркус наклонился к моему лицу. Оставался лишь сантиметр, отделявший наши губы. «Была, но это все в прошлом». «Была?» — меня словно ледяной водой окатили. Я резко отстранился и вытянула руку из цепкого захвата мага. Так вы это... Я пренебрежительно скривилась. Аманда Сейл, были помолвлены? Да. Устало выдохнул Маркус. Но это было так давно, что вспоминать глупо. Нас больше ничего не связывает. Больше ничего не связывает, глухо повторила я. Почему у тебя такая реакция? Элфриш склонил голову на бок. «Ты ревнуешь?» «Что?» «Да!» На лице Маркуса появилась озорная улыбка. «Ты ревнуешь!» «Еще чего?» Удай ревновать человека, который виноват в смерти лучшего устранения артефактора. Внезапно выпалила я. Эмоции оказались быстрее разума. Я не хотела говорить, что нашла сегодня. Вообще в голове у меня зрела мысль написать письмо Джеймсу. Если они знакомы с Маркусом, то он обязан что-то знать. Можно было организовать встречу. Я бы надел личину. Возможно, кузын бы меня узнал, но это того стоило. Что ты сказала? Взгляд Маркуса потемнел, и мне стало совсем нехорошо. Язык мой, враг мой. Не смогла промолчать, и теперь деваться мне было некуда. Я видела книгу по экспериментальной магии, страницы. Язык совершенно перестал меня слушаться, колени дрожали. С источником там... — Продолжай, — опасно прошипел маг. — Страница исписана почерком лорда Васи. — Откуда у вас эта книга? — Источник. Вы отдали артефакт Лису. Вы украли его? — Начнем с того, как ты проник в мою комнату. — Замок несложный, — буркнула я в ответ. — Значит, ты пролезла в мою комнату, нашла и открыла шкатулку с магическим замком. И теперь обвиняешь меня в убийстве? Я кивнула. Слабо, почти беспомощно. Сердце билось где-то внизу. Спину вновь обдал липким холодом. Хорошо. Раз ты никак не можешь угомониться, я тебе расскажу, что было на самом деле. Пойдем. Маркус сцепился мне в руку и поволок на второй этаж. Его комната была открыта, я просто забыл ее запереть. Отпустив мою руку, он тут же полез за шкатулкой. Открыв и небрежно вывалив все ее содержимое прямо на пол, он начал рыться в письмах при этом постоянно проговаривая. «Ну где, где оно?» Бумаги и письма разлетались в разные стороны. «А, нашел». Элфриш встал и сделал два широких шага, подошел ко мне почти вплотную. «На, читай». Он сунул мне в руки конверт, на котором был почерк моего отца. «Но это личное?» «Читай», — взревел Элфриш. «Тебе все равно нет никакой разницы личное и неличное». Я раскрыла конверт и не могла сдержать стона. «Слух читай!» «Маркус, у меня плохое предчувствие. Посылаю тебе книгу и артефакт. Ты вне подозрений. Я не могу хранить их у себя. Беспокою за свою семью. Спречи никому не рассказывай, а лучше всего уничтожь. Твой друг и учитель Римус Ласи. «Это его личная книга». Маркус поднял с полу фолиант. «И таких в стране всего две». Одна из них находится под охраной в королевской библиотеке. Источника я пытался уничтожить, но у меня ничего не вышло. Хранить у себя побоялся, поэтому отдал лису. Показал пару приемов так. Маркус махнул рукой. Простенькая. Знаю, не нужно было, но именно из-за него был убит Римус. Кому он так помешал? Голос и все тело у меня дрожали. Кому? едко усмехнулся Маркус. Представь, если источник выйдет в оборот. Человек сможет пользоваться артефактами. У него появится сила, сравнимая с силой магов. Ответ очевиден. Гильдия магов? Они монополисты. В их руках находится львиная доля всех лавок и магазинов. Именно они обслуживают дворец, короля и гвардию. Обучают наемников, боевых магов и прочее. Им платят огромные деньги. А такие, как мы с тобой, влачим жалкое существование. «Неправда? Мы с вами сумели сделать шаг вперед. Если поработать, то можно еще что-нибудь придумать. Я уверена, что...» «Нет. Оборвал у меня Элфриш. Ты больше здесь работать не будешь». «Что?» «Я не могу тебе больше доверять. Лена, ты уволена».